Глава двадцать п е р в п и т е р Скотт!» — воскликнула я. «Как вы? Что вы здесь делаете?» «Я просто подписан на ваш Инстаграм. Приехал, как только увидел ваше с подругой фото. Не мог упустить шанс увидеть вас снова. И мы раскрасим серый Питер, подарим ему улыбки. Я в моменте. Извините, не пишите, не звоните, нет». Мы продолжили танцевать, но тот самый момент, о котором шла речь в песне, был упущен, потому что моя голова буквально разрывалась от противоречий. Я слышала русский текст, эту музыку, и больше всего на свете я хотела сейчас оказаться дома. В Москве или в Питере, неважно. Дома, значит, в России. И ровно с такой же силой я хотела победить в своей игре. где я все поставила на карту и вроде как сорвала джекпот, только выигрыш мне дали, п о х о ж фальшивыми к у п ю р а м и А еще я хотела, безумно хотела Питера Скотта. И эта последняя мысль все сильнее вытесняла из моей головы предыдущая. Его щека была рядом с моей. Даже не прикасаясь, я ощущала жар и шероховатость его кожи с легкой щетиной. Между нами были миллиметры. «Миллиметры, преодолев которые, я сделаю шаг в пропасть и уже ничего не смогу отыграть назад. Я понимала, что он готов преодолеть эти миллиметры сам. Дай только один импульс, один намек, одно неосторожное движение ресницами». Мой взгляд выхватил Карину, сидевшую за нашим столиком. Она корчила мне загадочные, удивленные и возмущенные рожицы. Я засмеялась, и благодаря этому выпала из трансового состояния, в которое меня погружал Питер. Отстранившись от него, я сказала. «Благодарю за этот танец, Питер, но вам лучше уйти». Он сжал меня крепче, пытаясь предотвратить побег. «Нина, вы этого не хотите. А вот держать меня силой и решать за меня, чего я хочу и чего нет, точно не стоит». Если мгновение назад я сильно сомневалась в своем решении, то теперь мне стало совершенно ясно, что ничего, кроме пошлого физического влечения к этому мужчине, я не испытываю. «Отпустите меня, мистер Скотт!» Мой возглас оказался слишком громким на фоне внезапно установившейся тишины. И тут же все головы в ресторане повернулись в нашу сторону. В том числе головы нескольких мужчин классической бандитской наружности. Питер сделал свой привычный жест с поднятием рук вверх и отступил. «Прошу прощения, миссис Тайлер, я вовсе не хотел вас обидеть, мне очень жаль». Он исчез так же внезапно, как появился. Я села за столик, где Карина с вытаращенными глазами уже жаждала объяснений. «Что за тип? Ты его знаешь? Давай-ка сначала выпьем. Мне нужно было перевести дух. Если бы я курила, то сейчас было бы самое время». Карина помахала официантке, и та шустро обновила наш графинчик. — Питер Скотт, журналист. Я с ним познакомилась на презентации. — Ну и и м е ч к о прыснула Карина. — Именно. Русскоговорящий человек сразу поймет, что он мутный тип. Я обрадовалась, что Карина озвучила мою мысль, которая с самого начала не давала мне покоя. Не знаю, что со мной случилось, как будто наваждение какое-то. «Не, ну, если он тебе прям нравится...» «Да не нравится он мне, просто смазливый тип, не более». «Ой, ну мне-то не ври, я все прекрасно вижу, ты с ним на себя не похожа была, проблема только в том, что ты бы все равно не смогла. Ты хороший человек, Сушкина, правильный, и даже если у тебя с твоим мужем все плохо, ты не сможешь просто взять и переспать с каким-то красавчиком». «Карина, мне кажется, ты слишком хорошего обо мне мнения. Серьезно. Вот сейчас там, на танцполе, если бы ты меня не отвлекла, мне кажется, я бы в эту минуту уже трахалась бы с ним где-нибудь в туалете». «Ты трахалась в туалете?» Подруга так искренне расхохоталась, что я не могла не засмеяться вместе с ней. И, смеясь, я поняла, что она права. Я хороший человек. И никакие смазливые красавчики, никакие обиды на бывшего... Никакие недопонимания с мужем не могут изменить этого факта. Хоть что-то прояснилось. Можно больше не думать про этого Скотта, потому что я в такие игры не играю. Ровно полночь, а значит, настало время вручить приз. Снова невидимый голос привлек внимание зала. Девочки из кавер-группы разошлись на перерыв. По результатам нашего инста-конкурса победительницей становится Нина Тайлер. д в е т ы й столик. «Что?» — я растерянно повернулась к Карине, давно забыв про конкурс и про фото, и даже, кажется, про то, что Нина Тайлер — это я. «Иди!» — Карина начала выталкивать меня из-за стола. «Приз забирай, помнишь? Платок красивый. Не понравится — мне отдашь». Поддавшись на ее тычки и словесные увещевания, я встала, и ко мне тут же подбежала наша официантка Катя с подарком. Она развернула огромный цветастый платок с бахромой, продемонстрировав его залу во всей красе. Потом накинула его на меня и сфотографировала. Раздались жидкие аплодисменты, и к моему облегчению все тут же потеряли ко мне интерес. Потому что на сцену вернулись сушки, и на ресторан снова обрушился энергичный гитарный риф. «А мы опять стоим, и в трюме вода, и ты опять твердишь, что надо бежать». И ты опять твердишь, что надо туда, где не качает, сухо и есть чем дышать. Сноска. Песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск». Автор текста Анатолий Крупнов. Конец сноски. Карина ускакала на танцпол, а я сидела и думала, что же мне теперь со всем этим делать. Я не хочу и не умею лицемерить, а значит, не смогу жить с Фредом дальше и делать вид, что все нормально. И, очевидно, е честное решение в такой ситуации — собрать вещи и уехать домой. Но ведь и здесь есть шанс, пускай один из десяти. Пусть время здесь вперед не мчится, ползет. И пусть остаться здесь сложнее, чем уйти. Я все же верю, что мне повезет. Песня, которую буквально кричала солистка с розовыми волосами, наконец просочилась в мой мозг. Я услышала слова, и мне стало страшно. Как может произойти подобное? Каким невероятным образом она выбрала именно эту песню и именно сейчас? Я налила себе водки и поднесла рюмку ко рту в тот самый момент, когда сушки добрались до припева. «Но я, я остаюсь там, где мне хочется быть, и пусть я немного боюсь, но я, я остаюсь, я остаюсь, чтобы жить». Через пять минут, наспех попрощавшись с Кариной, я выбегала из ресторана. Не помню, который был час, но улицы были безлюдными, а с неба падал мокрый снег. Я накинула платок, который мне подарили в нехорошей квартире. Выбравшись на п о р т а б е л л о р о у д я стала осматриваться по сторонам. Сложно было сориентироваться на н е з н а к о м о й у л и ц е ночью, но я все-таки смогла. Увидев нужное здание, я побежала, стараясь не поскользнуться на сырой, припорошенной снегом, брусчатке. «Мистер Чип Мерфи. Частный детектив. Вот что я искала».